Глава 16 Глеб. Меня и Элю выписали через неделю. За мной и Элей приехал Семен Палыч. Дома персонал встречал с улыбками и поздравлениями. Все понимали, что между нами зародились чувства, но никто не спрашивал, хотя в их глазах и жестах скользил некий намек на желание спросить об Эле. Я проводил ее в комнату отдохнуть, а сам направился в кабинет. На своем телефоне набрал номер, «Сейчас мне нужно обязательно выяснить один из тревожащих меня вопросов». «Здравствуйте, Аркадий Степанович!» Я услышал чуть хрипловатый голос. «Приветствую вас, Глеб Антонович! Вы давно мне не звонили. Говорят, стали затворником?» «Да, было!» – нахмурившись, признался я. «Но сейчас это в прошлом!» «Аркадий Степанович, мне нужны ваши услуги!» Было слышно, как мужчина прикуривает. «Что от меня требуется? Я сделаю для вас все, что потребуется». «Вы слышали, что я попал в аварию в парке?» «Да, газеты трубили об этом уже на следующее утро. Повторение один в один, как пару лет назад». И он тут же осекся, покашлял, понимая, что может задеть забольное. «Я хочу, чтобы вы нашли того, кто хотел меня убить». Выдохнул одним махом. «Авария точно подстроена. Машина недавно только проходила диагностику. Самую лучшую и дорогую в нашем городе. Неисправности быть не должно. Кто-то желает моей смерти». «Хорошо. Все сделаем, Глеб Антонович. Дайте мне пару дней». «Отлично. Гонорар получишь, когда у меня будет вся информация». «Несомненно». И в динамике пошли длинные гудки. «Аркадий Степанович, мой давний знакомый» бывший офицер ФСБ, и теперь, выйдя на пенсию, подрабатывал частным детективом. Я поэтому и обратился к нему. Мое беспокойство еще на больничной кровати начало расти и шириться. Кто-то упорно добивался моей кончины. И, возможно, авария с женой была тоже заказная. Тут же отмел мрачные мысли. Надо разобраться, что произошло тогда, когда мы возвращались с ресторана. Через пару дней... Мне пришло письмо от Аркадия Степаныча: Документы, фото, подтверждения, чеки. Я перелистывал страницы, и, казалось, весь текст плыл перед глазами. Я не мог поверить в то, что сейчас читаю. Регина и Савелий. Сколько в них было решимости так поступить? В голове пульсировали сотни вопросов. А ответы терялись в бездонной пропасти невыносимого разочарования. Злость волнами охватывала меня, но тут же на смену приходила жесткая обида. «Как могла моя родная сестра настолько бесчувственно отнестись ко мне?» Я пытался сопоставить факты, но не мог. Она старалась разрушить мой бизнес, бизнес нашего отца. «Но зачем ей надо было меня убивать?» Если бы она стремилась к креслу генерального, все бы объясняло, Но зачем тогда сжигать дотла то, что могло ей приносить финансовое благополучие? Я любил Регину, старался ей помогать. А она так поступила со мной. Опорочила и обесчестила наши отношения. Вычеркнула родственные чувства, заставила поселиться в сердце мнительность и осторожность к окружающим. А чуть позже мне позвонили из полиции. Верно, Аркадий Степанович сразу передал всю информацию в правоохранительные органы, не дожидаясь моего ответа. Следователь объяснил мне, что арестовал Регину и Савелия. «Вам нужно приехать на очную ставку. Сегодня же!» – отчеканил его холодный голос. «Приеду!» – выключил телефон и стал собираться. «Глеб!» В коридоре меня увидела Эля и окликнула. «Элечка, милая!» Взял ее за плечи и провел вниз по рукам. «Ты почему встала? Тебе нужно лежать, отдыхать, набираться сил». «Я уже отдохнула!» схватилась за мою руку. «Куда ты собрался? Тебе тоже нужен покой. Дела можно отложить на денек-другой». «Я еду в полицию с Семеном Палычем». «Проговорил более мягко, а не то она сейчас начнет переживать и снова почувствовать недомогание. Я получил информацию, что аварию нам подстроили». Ее брови взлетели вверх. Эля побледнела и отшатнулась. «Я нанял частного детектива, и он мне прислал все подтверждающие факты спланированной диверсии». «И кто же?» – с придыханием и с опаской спросила она. «Моя сестра и Савелий». Он подрезал тормоза. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его. Она судорожно вздохнула. «Не могу поверить!» вымолвила девушка, и в ее глазах появились слезы. «Твой родной человек! Самый близкий родственник! Любимая сестра! Как же так получилось, Глеб?» «Эля, мне тоже трудно в это поверить!» «Мне очень жаль!» прошептала она. Очень жаль, что родные люди столь низко поступают. Глеб, я могу тебе чем-то помочь? Я улыбнулся. Эля привязывает меня все больше и больше к себе, очаровывает и заставляет поверить, что есть еще на земле светлые добрые люди, словно ангелы. Я сейчас еду к следователю. Взял пальцами ее за подбородок. «Мне нужно попросить встретиться с сестрой». «Хорошо, но я поеду с тобой. Прошу, не отказывай!» Взмолилась она, глядя прямо в лицо. «Мне безумно приятно это слышать от тебя», проговорил я и склонился над ней, заглядывая в глубину ее глаз. Мягко коснулся губами ее губ, и она непроизвольно вздрогнула. «Я хочу быть рядом с тобой в непростой момент твоей жизни!» – проговорила девушка. «Спасибо тебе, моя милая!» «Нас увидят!» – смущенно прошептала она, потупив взор. «И будут разговоры!» «Пусть!» – ответил ей, дыханием касаясь ее нежных губ. Прикрыл глаза. «Ты мне очень нравишься, и я хочу, чтоб об этом все знали!» Два года не держал женщину в объятиях. Атмосфера очаровывала, словно белый колдовской туман опустился на землю. Необычное чувство, которое напомнило мне о простых человеческих чувствах. Симпатии, нежности, теплоте души. Она была несколько напряжена, и действовать более активно мне не хотелось. Но Эля покорно поддавалась, отвечала смело, трепетно на мой страстный поцелуй. Оторвался, ощутив, как девушка тяжело дышит. «Я думаю, что немного увлеклись», – улыбнулся, разглядывая черты ее лица. «Нужно ехать, нас ждут». Взял ее за руку, сплел пальцы. «Да», – прошептала она. «А мне не хотелось ее отпускать из объятий. Хотелось остаться рядом, словно присутствие Элли» заглаживала мою рану, затягивала то, что болью разрывала на части. Мы сели в машину. Водитель тихонько тронулся с места. Эля неожиданно схватила меня за руку. «Жутко!» – проговорила она и тяжело сглотнула. Было видно, что авария подействовала на нее слишком эмоционально. Теперь она боится ездить на машине. «Ничего не бойся, Эля!» сжал легонько ладонь. «Автомобиль перед отъездом проверяли в самом лучшем автоцентре и несколько раз. Она задрожала, кивнув, а я приобнял ее за плечи, прижал к себе. «Никогда больше не допущу, чтобы твоя жизнь была в опасности». Эля уткнулась носом в мою куртку. «Я верю», тихонько прошептала. «Эля!» Первый раз в жизни мне было некомфортно среди людей. Казалось, что все догадались. Между мной и Глебом вспыхнули чувства. И от этого становилось невыносимо стыдно. Что могли подумать все окружающие? Конечно, только один вариант. Я решила выскочить побыстрее замуж за миллиардера или стать на крайний случай его содержанткой. Джордж весело ухмыльнулся и потрепал меня по плечу. «Молодец, Элька!» – и подмигнул. Мне хотелось ему нахамить и оправдать себя. Мои чувства к Глебу – нетривиальная меркантильность. Я действительно первый раз ощущала настоящую влюбленность, и причина – не его финансовые счета. Когда я осталась одна в комнате, сразу набрала маме. Из-за того, что в клинике нам пришлось провести неделю, я была без связи. И даже уже представляла, как начала паниковать вся моя семья. «Эля, куда же ты пропала?» Закричала тут же в трубку мама. «Прости, мам, я попала в аварию», — созналась с происшедшим. «Варианты, чтобы успокоить ее, соврать, не пришли мне в голову». «Ты цела? Как ты себя чувствуешь?» Тут же обрушился на меня поток вопросов. Мы разговаривали с мамой полчаса и я ее уверила, что со мною точно все хорошо, поводов для беспокойства нет. Но не успела я отключить мобильник, как в мою комнату тихо постучались. Это была Мария Петровна. Я внутренне сжалась. Сейчас, верно, выслушаю о себе много всего нелестного. Хоть у нас с экономкой были отличные отношения, я все равно думала, что обо мне теперь сложилось предвзятое мнение». Мария Петровна задала повторные мамины вопросы, а потом присела ко мне на кровать и, мягко положив руку на мою, проговорила. «Эля, я буду очень счастлива, если вы с Глебом действительно нравитесь друг другу и вас ждет только доброе, светлое будущее. Ты замечательная девочка, не чита Ангелине. Уж пусть она простит меня там на небесах. И Регина тебе в подметке не годится. Глеба я люблю как сына. Он справедливый и честный человек. И поэтому ваш союз принесет только радость и еще больше уюта в наш дом. Я укорила себя мысленно за недобрые выводы. Спасибо огромное, Мария Петровна, но рановато планировать свадьбу. Усмехнулась и покраснела. Мне, конечно, очень хотелось. «Белое платье, торжественные клятвы, первый танец молодоженов. Но кто мог гарантировать, что Глеб не изменит своего отношения ко мне и не поведет себя, как наглый Савелий? Глеб бы не стал использовать тебя в качестве развлечения на ночь», строго проговорила она. «Ты можешь даже не сомневаться в серьезности его намерений. С моей души будто свалился камень» и я решила спуститься на первый этаж, на кухню, чтобы перекусить. Но тут же мне встретился Глеб. Его вид сразу насторожил меня, хмурый и собранный. Снова что-то случилось. А когда он заявил о том, что авария подстроена, меня затрясло, как в лихорадке. Никогда в жизни я себя не ощущала героиней детективного фильма, но это чувство сейчас мне чертовски не нравилось. Охотились на Глеба и чуть ли не убили нас обоих. Но когда он заявил, что предатели Регина и Савелий, я чуть ли не потеряла сознание. Мир закрутился в бешеной пляске. Я не могла поверить своим ушам. Родная сестра против брата. Мне вспомнили слова Марии Петровны. «Поистине мудрая женщина». Ведь она тогда еще подозревала эту парочку в нечистых намерениях насолить хозяину особняка. Но объятья и пламенный поцелуй Глеба успокоил меня, заставил поверить, что я в полной безопасности, ведь он рядом.